Надо сказать, угодил. Мне такой подарок был очень даже в тему. Оформил тот быстро. И что меня порадовало, без уточнения. Если я не найду бронемашину, мало ли найдут, всякое может быть. Я могу любой новатор, тут только марка бронемашина указана, модели и комплектации нет, записать на себя, его на меня оформят. Разве плохо? Так что угодил. Оба угодили. Вот так, осыпанные наградами, по сути, главы республик нам не мерились. Неважно, чем, но у них получилось. Доволен был обоими. Вот тут меня отправили обратно, потому как бывшего депутата привезли, истекающего потом. Фу, вонючка. Мимо него прошёл, успел оценить ароматы. Парни спали, я убрал награды в вещмешок. Задумался и, забрав их, только бумагу от главы ДНР оставил, вернулся к штабной палатке. Отозвал одного из личников главы ДНР и попросил передать их моим девчатам. Те уберут в ящик, где я документы держу. Иметь при себе не хочу. Военная удача переменчива. «Обещал сделать, как вернуться в Донецк», взяв номер телефона Ирины. Девушку я утром предупрежу, чтобы ждала звонка. Хотел было вернуться, но меня дёрнули обратно в палатку. Оказалось, личник Кадырова приметил возвращение, и вот пригласили. Тот, сидя на стуле, со мной общался. «Ты спутники, говорят, ломаешь вражеские». «Бывает, два пока. Оба военные, разведывательные США». То, что идёт допрос Масийчука, тут же мы оба не обращали внимания. Там оба контрразведчика крутились, пяток бойцов с бородами рожи корчили, пугая толстяка. И у них это получалось. И глава ДНР за этим наблюдал с лёгкой улыбкой. «Всегда приятно смотреть на работу профессионалов». Раскололся депутат до самых пяток. «Если мне на ноутбук установишь, я у себя в Грозном смогу пользоваться?» «Да, конечно». «Мне принесли два ноутбука. Один военный, сломать тяжело». А мне легко. Другой обычный, видимо, с собой привёз. Вот и поставил программы. Проверили, всё работает, и убрали. После этого меня отпустили. Пушилин только головой покачал, глядя на это, но не возражал. Приписал я ноуты к своему спутнику, личному, а не тому, что Республике подарил. Вот так, вернувшись к танку, я обнаружил рядом с ним бронемашину и Слава со своими бойцами. Мы обнялись. Тот порадовал меня тем, что потерь с их стороны нет, хотя некоторые их машины попорчены пулями. Выслушав описание, как прошла засада, не стал говорить, что видел в онлайн-режиме. Слова очевидцев тоже важны и интересны, только похвалил их. Тут и на меня шквал вопросов обрушился. Сообщили им, что спец, которого укропы прозвали сепаром с большой буквы, это я и есть. Так что отговаривался, но и рассказывал некоторые моменты. Даже дал посмотреть со своего планшета записи с нательных камер, что не вышли в общей сети. Тут движок вертолёта запустили, и вскоре главы республик улетели. За ними боевые вертолёты для сопровождения прибыли. Бывшего азовца забрали, конвой вёл, так и убыли. Уф. Все с облегчением вздохнули, и как дед дал отбой, полночь уже была, отправились спать. Я и своих всех отправил. Из взвода один бодрствовал, дежурил. Мне много не надо, пару часов и отдохнувший, полный сил. все Всесила рулит». «Бодрствовал я, писал наградные на бойцов своего взвода, в основном танкистов. в Водилы тут особо ничем не прославились, но и работа их куда безопаснее. Бодрствовали часовые и дежурные в штабной палатке, работали контрразведчики. Они еще не со всеми закончили из пленных. Нужно закончить до того, когда придет время передать пленных прибывшим подразделениям из нашего тыла. То есть не спали порядка 40 человек из наших, ну и кто-то из пленных. Закончив писать наградные, это несложно». Убрал пока в подсумок. Она как планшетка. С утра передам деду и спать. Пока батальон будет готовиться к маршу, да, тот двинет с утра вперед, как позавтракаем, мне перехватить часок-другой для сна хватит. Для охраны оставят взвод. Тот и передаст нашим добытое и пленных. Вот решил потратить время. Поработал в инете, что там новое на его просторах. Как раз зарядил коптер и полумедитируя, параллельно управляя дроном, тот поднимался на высоту, Приходилось выдерживать боковой ветер, стабилизируя, чтобы не сносило. Но поднимал. Сам через планшет работал. Я уже почти сутки не заходил, всё времени не было. А тут начал просматривать новости, как там Россия нагибает Европу. И, прочитав свежие новости, им уже часов 16 было, чуть матом на всю округу не разошёлся. Представители переговорной процессии от России сообщили, что достигнуты договорённости, планы спецоперации выполнены, территории ДНР и ЛНР почти освобождены, и готовятся к подписанию документа о мире. Это говорили официальные представители Москвы, находясь в Турции. Пока снижаются боевые действия в Киевской и Черниговской областях. Это даже не предательство всех русских на территории Украины, которые ждут, что их освободят от нацистов, и не подлость. Это всё гораздо хуже. Я даже слово подобрать не могу к этой ситуации. Вершина гнусности. Кто-то ответные санкции не вводит. Дать жить бандерлогам и иметь зону нестабильности у своих границ, где начнутся карательные действия против своего же населения со стороны киевской хунты? СБУ собирала информацию, кто явно высказывался за приход русских, и будут зачищать их. Тем остаётся только бежать. Пока это соглашение не подписано, да и слабые заикающиеся голоса российских переговорщиков, которые должны были говорить с позиции силы, бесили больше всего. Но недоволен я был крайне как и многие блогеры, что крайне негативно восприняли эти переговоры. Я сейчас на эмоциях говорю, не могу нормально мыслить, так меня прёт от злости и ненависти. Может, это всё отменится, кто-то новые условия поставит или ещё что. Может, кому-то надо вызвать такую вспышку негодования или радости. Подизнай, но сейчас я на границе. Надо сказать, поразили в самую душу, аж трясёт всего. Хм. А оба главы республик ведь знали об этих переговорах и официальном сообщении представителей России, не могли не знать, но и слова не сказали. «Понятно. Нашему батальону узнать такое невозможно. Банально, связи нет. Только три телефона работают через спутник. Деда, Слава и мой. Но догадались, те выйти в интернет через них или нет, не знаю. Ладно, нужно успокоиться. Всё же хорошо, что я гражданин ДНР, а не России». Популярность России в наших республиках высока, особенно когда та начала спецоперацию. Но сейчас, думаю, её рейтинг резко рухнет вниз, ниже Плинтуса. Покосившись на фигуру у палаток, Слав не спит. Вздохнул. Тот, пошатываясь, направился ко мне. «Не спится?» — спросил он. «Дежурный по взводу. Мне, чтобы отдохнуть, часа два хватит. Утром подниму своих, пока готовимся к выезду, посплю. Новости читал?» «Пока нет». «На, смотри», — протянул ему планшет. Слав покусывая спичку, что катал губами с хмурым видом, прослушал сообщение российской стороны. Да нет, не может быть. Верить киевской власти может только полный идиот. Я смотрю, ты спокойно воспринял эту новость. Будет приказ выполним. Вздохнув, негромко сказал Слав: "Возвращай мне планшет. Можешь не понижать голос. Мой экипаж в палатках спит, весь взвод там, а я эту новость воспринимаю негативно". «Это предательство. Настоящая гнусность, если спецоперацию прекратят. Нацисты будут мстить, вырежут всех русских, что ждут нашей помощи». «Не злись», — положил тот мне руку на плечо. «Может быть, мы чего-то не знаем. Глава бы сказал». А он знал до прилёта сюда. Это его запись. Кровь сдавал и записал. Тут только голос. Прослушав сообщение, Слав нахмурился ещё больше. «Нехорошо всё как-то идёт. Плохо». «Вот и я о том же». «Надеюсь, днём будут позитивные новости. Вон уже 30 марта наступило, часа три как. Деду говорить, как думаешь?» Слав потёршую, резко так явно пребывая в смятении, и мотнул головой, сказав, «Сам скажу утром». Он ушёл, ругаясь под нос. Подстава действительно серьёзная. Может, в Москве не видят реальной ситуации на Украине и в Донбассе, но мне это всё жуть как не нравится. Вот так продолжил копаться в сети». Вообще, я собирался поговорить с дедом насчёт платёжных карт украинцев. Это я обещал своим, что заниматься не буду. А сейчас я передан под командование чеченцам. Да я и красть буду, лишь бы этим сволочам навредить. Хотя бы так, финансово. Если дед даст прямой приказ, что пока я под его командованием могу их вскрывать, то проблем нет, сделаю. Суммы там гигантские могут быть, если все кредитки собрать солдат этой бригады. Но с этими успешными переговорами я и думать о подобном забыл. Украинская власть в принципе не договороспособна. В общем, мне злость куда-то скинуть нужно было. Поэтому до времени назначенного подъема я работал. Часа четыре примерно. Одно могу сказать. Из 16 спутников, что висели над Украиной, работало теперь только два. Один на штаб армии ДНР и второй мой. Тут спутники разведок разных стран были. Плюс 32 спутника, что пролетали через эту зону, пока я занимался геноцидом этих устройств. Погодные, спутники, связи и телекоммуникации горели пачками. Хотя бы злость сбросил. Как подъем объявили, пока бойцы умывались, завтракали. Я временно взводом командование Гоги передал. Мол, отдыхать буду. Койку в палатке себе присмотрел. Но тут к деду вызвали. Оказалось, Слав сообщил, о чем мы ночью говорили. Тот тоже хмурым выглядел. Сходу спросил у меня. Изменений нет, не узнавал. Пока не было. Будем ждать. Да, будем ждать. «Я было дёрнулся к выходу, меня не держали». Дед уже сам через свой ноут выходил в сеть, хотел свежие сводки посмотреть, когда я сказал, «Есть одно предложение, оно с глазу на глаз». Так как палатка была полная, многие офицеры завтракали, подогревали себе блюда из пайков на горючем топливе, полевые кухни среди трофеев были, но их трофейщикам передадут, то дед предложил выйти и прогуляться вдали от чужих ушей. Мы поднялись на дорогу, вокруг бойцы бегали, Некоторые с ведрами. Это от речки. Одну кухню всё же разожгли. Воды погреть для умывания или раненых. Ночь те провели в порядке, поморозились слегка. Но от холода никто не умер. От ран только. Так и с пленными. Две попытки побегать, что обошлись без проблем. Бежавших вернули, слегка попинав. Я на связи был и предупредил о таких побегах. Охрана подобных умников не жалела, а ботинки у них на ногах тяжёлые. Тут уже можно было поговорить, так что дед сказал. «Говори». Я, когда после контузии очнулся, без памяти о прошлой жизни, случайно выяснил, что в электронике и взломе неплохо разбираюсь. Не знаю, было у меня такое раньше или нет, от тех, кто знал меня от того прежнего, узнавал, вроде нет, или они не в курсе. В общем, я убил трёх азовцев, всего трёх, забрал с них семь платёжных банковских карт и пока в госпитале лежал, взломал и деньги перевёл на свой счёт. Получилось почти 40 миллионов рублей, половину республики отдал, ей нужно. Часть вдове командира, своему мехводу немного. Остальное разошлось на мои нужды. Квартиру себе в Донецке купил. Потом в боях тоже трофеи были. Вскрыл. Больше 200 миллионов рублей добыли и честно поделили. В общем, дошло до такого, что мне прямо запретили этим заниматься, без объяснений. Сейчас я не под командованием ДНР. Вы мой командир, хоть и временно. Тут два батальона. Этих кредиток тысячи. Будет прямой приказ, начну работать. Себе доля не прошу. Заработал уже хорошо. «А вот моих парней прошу не обижать, делить на всех сами будете. Так что пока под вашим командованием я подобные операции, в которых ничего плохого не вижу, вполне могу проводить. Как меня выведут из-под вашего начала, уже извините, прекращаю это дело. Вы пока подумайте, а я посплю, мне часа два хватит. Как будем выходить, поднимите, своих я тоже предупредил». «Хорошо». Дед с задумчивым видом направился к палатке, штабу. Кстати, пара бойцов за нами наблюдала. Они из охраны полковника. Ну а я в палатку, где вскоре и уснул. Ел ещё затемно, так что был сыт. Надеюсь, у меня будет два часа. Разбудили меня через три часа. Вышла задержка с отправкой. Приказали дождаться тылы. После этого можно выдвигаться. Соседи тоже стояли, а без них вороваться вперёд не стоит. Дед Виттер разогрел мне кашу из пайка, чаю принёс. Так что пока сидел и завтракал, слушал новости, что излагал старшина. Парни машины по второму кругу осматривают, стволы начищены так, как в зеркало смотреться можно. Гоги за округой следит, да ещё один дрон подняли. Пока норма, новостей особо нет. Отправили по сторонам три патрульные группы, те на связи, пока порядок. Тут дед пришёл, прогнал старшину, его бойцы обеспечили конфиденциальность, ну и сказал, не мешая мне завтракать. «Я обдумал твои слова. Нацистов на деньги опускать – это правильно, мы же их не грабим». Все законные трофеи. Приказ я уже отдал, собирают кредитки эти. Как действовать, думаешь? Использую счета одного или двух бандерлогов. Все туда буду переводить. Из-за санкций, переводы и обмен немного стали затруднены, но я там проламываю силой. Через Казахстан работаю. Оттуда через местный Сбербанк уже на счет переведу, который вы мне дадите. Все деньги на него будут уходить. Дед, это еще не все, не уходи. Я главе республики предлагал Европу опустить на деньги или США. «У них есть счета резервные, там миллиарды. Я выведу эти деньги, помотаю по банкам, чтобы не отследить было, и оставлю в каком-нибудь банке нейтральной страны, а ключ-пароль к счёту вам. Деньги огромные, от нескольких миллиардов до сотен миллиардов». «Европейцы бучу не поднимут?» «Обязательно поднимут, но когда?» «В эти резервы те заходят время от времени, проверяют, но я могу сделать мыльный пузырь, программа такая, которая показывает, что у них всё под контролем». И изменений нет. А вот если попытаются снять или перевести, пузырь лопнет и покажет реальную ситуацию. Конечно, деньги будут искать, а они след найдут легко. Кто много тратит, у кого деньги появились, тот и вор, а то его. Да, ситуация и хочется, и колется. Такой увод средств можно провести раз. Поэтому если брать, то по максимуму, увести миллиардов в сто, открыть сотню счетов в разных банках разных стран, от Китая до Зимбабве, и на каждый по миллиарду. «Надо, снимаешь потихоньку». «Мне надо посоветоваться», — сказал тот и вышел из палатки. Я же быстро добил завтрак и, попивая чай, набрал телефон Ирины. Та уже встала, поэтому сообщил о том, что ей могут позвонить из охраны главы республики, привести мои награды или сказать, где можно их забрать. Пусть уберет туда, где остальные хранятся. Обещала сделать. Мы с ней минут пять еще пообщались. Маши не было, в магазин убежала открывать». Они окончательно в мою квартиру перебрались, нормально устроились, говорят, что всем довольны. Вот так и допил чай с галетами. Прервал наше воркование зашедший дед, так что, попрощавшись с Ириной, я велел звонить, когда получат мои вещи, и убрал телефон, вопросительно посмотрев на него. В верхах паника, пока наступление задерживается. Говорят, у нас спутники в этих местах горят один за другим. А, это? Ну, разозлился немного, вот и спустил пар. Батя! Только и смог вымолвить дед, добавив что-то еще на чеченском, не понял что, и, доставая телефон, снова покинул палатку. Я закончил с завтраком, собрался. Но снова зашел дед и, вздохнув, задал нейтральный вопрос. «Как тебе завтрак?» «Да фигня, наша свиная тушенка лучше во сто крат». «Жаль, убедиться не смогу, мы свинину не едим, ты же знаешь». «Так у меня и говяжья есть». Открыв рюкзак, он при мне был, достал три банки тушенки и, пересилив в себя четвертую, Не люблю делиться едой, особенно вкусной. У всех бзик есть. У меня вот такой. Он, положив стопкой на столик, мельком глянув на этикетку, сказал. Там среди спутников и российские были. Штаб группировки потерял свои глаза на орбите. Намекаете, что надо мой спутник разведывательный отдать? Попросили меня передать. Да пусть забирают. Ещё попросили тебе выговор сделать и объяснить, что так делать нельзя. Это я мягко говорю. Мне передавали более... матерно. «О, ещё как!» «Ну ладно, передали. Дадите ноутбук, я на него управление спутником переброшу и отправите в штаб. Нашей республике это не нужно, их спутник я не трогал, как и свой». Тот что-то сказал в рацию на чеченском и уже мне сообщил. «Сейчас принесут из трофеев получше. Вертолёт вышлют, заберут. Теперь по деньгам Европы и платёжных карт». Рамзан Ахметович сказал так. «Насчёт того, чтобы Европу наказать, он согласен. Все деньги на счета, ключи-пароли ему». По платёжным картам, это чисто наши трофеи, делить между собой». «Полное добро?» «Полное». «Что ж, вот ключи доступа и счета, 118, на каждом по миллиарду, уже всё в наличии, на этой флешке вся информация». «Когда успел?» – искренне удивился полковник, принимая карту памяти. «Две недели назад, пока в Киеве отлёживался. Две недели как увёл, а бывшие хозяева ещё не знают об этом. Думал, глава ДНР, которому я предложил Европу ограбить, даст добро, но он не согласился. Вы умнее и получаете такой приз. На флешке программа. Установите на комп или ноут, она поможет заходить в банки на счета, практически незамеченными. Рамзан Ахметович сейчас в Донецке. Отправим курьера с вертолётом, доставит. Спасибо, брат. Дальше принесли ноутбуки. Я отобрал лучший, подключился и ругнулся. Тут чистить и чистить. Он сливает информацию на сторону, куда-то в Польшу. Далеко не копал, но адрес запомнил. Вот и почистил. После чего подключил к компу свой второй спутник, он же теперь бывший, и вернул ноут. Дед общался с командованием и Кадыровым, ввёл в курс дел по своим направлениям, спутнику и деньгам, так что вертолёт уже вылетел. Флешку убрали в защищённый кейс и пристегнули к руке одного из офицеров, он и будет курьером. Не знаю, зачем этот кейс у кадыровцев, хотя те на машинах со спецсигналами гоняют, да с крякалками. Но, скорее всего, завалялся. Прибыли тылы, принимали пленных, их уже увозили, хотя раненых первыми. Колонны грузовиков были, трофейные машины, что своим ходом, что на буксир, на жёсткую сцепку увозили. Работали быстро, видно, что не в первый раз, и народу нагнали изрядно, знали, что и сколько забирать. Так что простое не было. Даже то, что ранее нашли из брошенного, забрали. И на месте засады часть битых бронемашин на трейлеры. Все увезли. Их охраняла одна из рейдовых групп. Все ценное вывезли. Поэтому, когда прилетел вертолет, то у нас, по сути, чисто было. Последняя колонна ушла 10 минут назад. Только сгоревшие машины остались домой. Я сам в шоке от быстроты действий. Дед уже получил от меня бумаги по наградным, велел заму оформить. На своих те тоже писали. Я общался с Ириной, а дед отправился встречать гостей. Вертолет почему-то улетать не спешил. Ирина сообщила, что был офицер в форме и при оружии, передал пакет, опечатанный. Там внутри на ощупь коробочка и папка. Она убрала её в шкаф, в ящик для документов. Тот на ключ запирался, но ключ всегда в замке, поэтому я скорее по привычке делал, чем от чужих. На вертолёте, оказалось, прилетел российский генерал с помощником. У них свой ноутбук имелся защищённый, которому и требовалось приписать спутник. Так и сделал, под широко раскрытыми глазами помощника генерала. Опа. Похоже, спец. Однако тот ничего не сказал. Проверил и кивнул. Всё точно. Генерал меня немного поругал, но без огонька. Без спутников не они одни остались. Глаз сверху лишились и те, кто сливал всё укра-нацистам. Тем более российские войска вот возвращают контроль. Пусть пока и один спутник, но они и с первым работали, что у наших был. После этого, забрав курьера от чеченцев те улетели. По нам пока не ясно. Штаб молчал. Поэтому, разослав во все стороны патрули, перегруппировались, и мы двинулись вперёд. В шести километрах было село, там встанем, наш патруль уже там, у кровояк нет. Соседей по сторонам предупредили, те подтвердили, что получили информацию о нашей смене местоположения. Кстати, Слав подходил, нам дом выделили. Танки на выездах из села контролировались дороги, потому и дома также рядом с ними были на околице. Наши дроны в небе, контроль постоянный. Так вот тот сказал, заходя в дом. «Надо верить. Рамзан Ахметович сказал, что будет всё хорошо. Дед с ним говорил. Мне не нравится, как российские переговорщики вели себя. Они должны были как победители выдавать информацию, а не с таким видом, что их имели во все щели, и те с трудом шагая, роняя всё и заикаясь, потом такое выдавали журналистам. Они или не спали несколько суток, или их шантажировали, и те не в себе». «Думаешь, шантаж?» Могли пообещать убивать детей или ещё чего на камеру, любых, что на улице поймали. Ты пойми, националисты – это зверьё, именно такое зверьё и правит Украиной. Хриплый карлик их весь с потрохами, он их рупор. Думаешь, он не знает, что те творят, что Мариуполь сравняли с землёй? Всё он знает. Приказ не оставлять ничего ценного, уничтожать всю инфраструктуру исходит от него. Украфашисты повторяют то, что делали войска НАТО и США в Корее, когда их гнали к морю, Они уничтожали всё за собой, от мостов до дамб, только бы нанести ещё и экономические потери стране. И они это делали, оставили за спиной выжженные земли. И они не были первыми. Немцы так на оккупированных землях Украины и Белоруссии отступая делали. Американцы их благодарные последователи. Тут всё повторяется. Именно офицеры НАТО учат боевиков-нацбатов этим методикам. Он на зарплате у США и делает всё, что ему велят. Деньги на счетах, дом во Флориде. «В квартале миллионеров. Когда прижмут к польской границе, и тот выдает американцев до конца, так и сбежит. Он просто зарабатывает. На крови и жизнях других, да, но зарабатывает. По сути, ему на всё наплевать. Он уверен, ему пообещали, что его защитят, как американцы защищали нацистов после Второй мировой войны. Не все через суды тогда прошли. Ты откуда это знаешь?» «Нашёл и взломал его ноутбук». «А?» – вытаращил он на меня глаза. «Кстати, дом его продан. Я под видом кокаинового карлика на риэлтора местного вышел. 42 миллиона долларов. Вчера семья немцев вселилась. Ну и счета подчистил, о чем тот пока не знает». Слав поперхнулся и заржал, отсмеявшись, а я сидел за столом у Ноута. Мне его выделили из трофеев и чистил банковские карты. Три сотни уже через меня прошло. Потом он спросил, «Значит, он бесплатно работает?» «Получается так». Я пока его не расстраивал, а то озвереет и ещё какой геноцид придумает. Кстати, у него на счетах почти три сотни миллионов долларов было. Бедно как-то. Надеялся, больше будет. На посту президента и не заработать на старость. Странно. Может, ещё где какие запасы? Вполне возможно. Даже уверен. Но на его ноутбуке, двух планшетах и трёх телефонах такой информации нет, я проверил. Кстати, на ноутбуке нашёл записи его переговоров с одним из командиров полка АЗОВ, причём настоящие. И тот еврей, и второй. Они наидиши обсуждали, что можно поймать с евреев, что на Украине, что в Израиле. Последние далеко, о своих можно приезжать устроив второй Бабий Яр. Прямо так и говорили. Я эту запись слил в интернете на сайтах Израиля два часа назад. Евреи не лохи, но запись проверили на подлинность. Знаешь, какой шум поднялся? Израиль закрыл все дипломатические отношения с Украиной, назвав президента этой страны фашистом, а его правление националистическим. Еврейскую диаспору в Нью-Йорке, что привычало хриплого карлика как дорогого гостя, такими же нацистами, замаравшими себя отношениями с этим... Там много что о нем говорится. Погромы идут, хотят правительство Израиля менять. Глава общался с Вальдемаром, сам замарался. Евреи, когда хотят, быстро работают. За два часа все произошло. Армию уже подняли в ружье, на охрану резиденции президента. Полиция отказалась подчиняться. Я там поглядываю за новостями. «Да, надо по новостям пройтись, интересно. Ты сам чем занимаешься?» «Дед не сказал?» «Нет». «Тогда извини, я промолчу. От него узнаешь». Слав надолго не задержался, ушёл чуть позже. Вскоре старшина пришёл, обед принёс. Наводчику, что в танке дежурил, тоже отнёс. Хозяйка, мелкая, одинокая старушка, тоже пообедала с нами. Всё же полевую армейскую кухню запустили. Каша с говядиной была. «Ха». А чеченцы тушенку все же попробовали, и тут же заказали своему интенданту брать именно такую на складах. Разнообразить пайки хотят. Но ну, я работал с картами, и горка тех, что уже подчистил, росла. А вторая, до которой еще руки не дошли, уменьшалась. Сегодня, похоже, мы никуда не выдвинемся. Тут только разведка впереди каталась. Так что работаем. Правда, немного офицеры мешали. Слух все же разошелся, что я могу телефоны перепрограммировать, и связь будет постоянно. «Вот и шли с просьбами. Как тут откажешь?» Помогал, пока дед часового не поставил. Время уже вечернее было. Я поужинал. Наводчик отдыхал на диване в другой комнате домика. Старшина дежурил в танке. Там на въезде пост, усиленный пулемётом, ну и мой танк. Два других с другой стороны. Так вот зашёл Слав, ещё бы часовой не пустил своего непосредственного командира, и сказал, «Дед рассказал, чем ты тут занимаешься. Интересно». И стал напряженно смотреть на меня. Но рассказал и рассказал, пожал я плечами, продолжая работу. Слав, не дождавшись продолжения, ругнулся и сказал. И так понятно было по банковским картам. «Дед даст добро, расскажу». Снова ругнувшись, Слав сел на диван. Я на табурете сидел за столом, а столик круглый, в центре комнаты под лампой с желтым абажуром. А моя хозяйка дома куда приветливее стала. Я ей четыре пайка подарил армейских. Той одной на две недели хватит. Видение показало, что с припасами у тойнях, от пенсии до пенсии жила. Её прекратили платить, огород бурьяном порос, сел обрабатывать его у неё не было, а тут хоть какая-то помощь. Вот баню истопили, старшина занимался. Я сходил помылся, как и весь экипаж, плюс отделение бойцов, что также в нашем доме разместилось, да она и сама. Дважды воду в баню носили, всем хватило. Не только у нас баню топили, по всему селу печки банные дымили. Слав работал со своим планшетом, когда в дом зашёл дед, поздоровавшись с хозяйкой, что выглянула из кухни, и спросил у меня. «Есть результаты?» «Да, вот». Слав насторожился, но дед, зайдя мне за спину, просматривал три трещота, куда я равномерно распределял средства. «Это в гривнах?» «Да, вот последний курс к рублю». «Падает». «Побыстрее выводить нужно, но желательно разом. Тут ещё часа три, я закончу. Процентов 10 осталось». «Хорошо. Вот счёт, куда всё перевести нужно». Он протянул бумажку. Цифры чётко были написаны, что за банк – это Сбербанк. Счёт открыт в Грозном, так что проблем, думаю, не будет. Я кивнул, принимая листок. «Смотри, что есть». Взяв телефон полковника, я включил запись, что стояла на экране, и стал просматривать – Слав подошёл и заглянул у меня из-за плеча. Дед кивнул, разрешая. Там всё просто. Гоняли по камере Масейчука, его банально забивали. В котлету превращали, но рожу не портили. Понятно, что без разрешения главы ДНР такое не прошло бы. Похоже, оба сдружились на этой теме куда серьёзнее, чем я думал. Слав, стоявший сзади, только довольно сопел. Досмотрев до конца, я кивнул, возвращая телефон и говоря. правильно у вас глава». Оба офицера закивали, расхваливая своего президента. «Комбат велел мне продолжать. Сообщу, когда закончу». Хотел было покинуть дом, как Слав удивлённо воскликнул. «А куда картинка пропала? Спутник не работает. Там пять установок Градов выехали из Запорожья к нам, я отслеживал». Эти слова заставили деда задержаться. Да гляну». Протянул я руку и взял планшет. Пара секунд мне хватило, чтобы понять, что произошло. Дед проверял у себя и тоже подтвердил, что связи со спутником нет. Но всё халёво закончилось. Российские спецы поняли, что у их нового спутника левые подключения и удалили их. Я также сделал, когда взял спутника, менял коды, удалил всех, кто к нему подключён был. «И Что делать? спросил комбат, и тут же уточнила слава. Ты кому сообщал о градах? Конечно, Руслану, он держал ситуацию под контролем. Там вблизи две наши группы пошли на перерез. Установки без серьёзного прикрытия идут. Так, пара БТРов. Руслан — это замкомандира батальона. Уверен, тот и гвоздики развернул навстречу новой опасности. Хотя, конечно, дальность работы обоих типов систем несравнима. Грады дальнобойнее. Нас вполне могут накрыть, если группы не успеют. Их командиры тоже к спутнику были подключены, и сейчас остались без глаз в небе. где то это тоже понял и стал звонить по телефону. Тот работал. Свой спутник связи я не трогал. Стали связываться с командованием и вызывать авиационную поддержку, сообщив примерные координаты реактивных установок, предупредив, что там две наши группы на бронемашинах идут на перехват, чтобы их не задели. Заодно с командирами групп связались и велели не сближаться. Потом на добивание, как вертолеты отработают. Хотя нет, полковнику позвонили из штаба. Там ракетами работать будут. Их хватит, чтобы всех там накрыть. В отличие от нас... «Штаб авиационной группировки на этом направлении от моего бывшего спутника не отключали. Скорее, похоже, наоборот. Присоединили. Те видели и наших, и установки. Что теперь делать будем? Глаза на орбите нужны», — сказал дед, явно оценив такие преимущества, садясь ко мне за стол. «Есть два пути. Угнать у Англии или США разведывательные спутники и их использовать. Желательно два. Один всё равно российский штаб отожмёт. Им того одного мало». Второй нам оставим, но в это время мне придется задействовать их движки для смены позиции на орбите. 6-7 часов, смотря где те находятся. Ну или обратиться к штабу армии ДНР и попросить нас подключить к их спутнику. Я могу и сам уже делал, но мне запретили это без особого разрешения из штаба. Они видят все новые подключения и могут снова удалить их. Проблема в узком секторе работы спутника. Он над Донецком, над зоной боевых действий там плотно работает». «Судя по тому, что час назад войска РФ и Донецкой народной милиции двинули под Марьинкой. Началась горячая пора. Надеюсь, через месяц группировка противника там будет полностью окружена. Под Изюмом тоже активные бои идут. Я за новостями слежу. Это хорошая, даже отличная новость. Спутник работает хорошо, но мы находимся на границе его работы. Есть мёртвые зоны, что может быть опасным». «Угоняй. Лучше сейчас, чтобы как можно быстрее прибыли. Два бери». Дед после этого вышел, в штаб направился. Я на полчаса прервался по отъему средств у военных Украины и занялся делом. Дед спешил, информация про Грады ему не понравилась. Вообще, дед плотно работал с утра, координируя рейдовые группы. В селе, по сути, едва ли рота была с тылами, домой взвод. Остальные в разгоне, включая минометчиков и зенитчиков. Те порадовали, украинский ударный беспилотник сбили. Уже общее фото прислали на его фоне, турецкий. И даже гаубицы ушли. Перед нами постоянное движение украинских войск шло. Те оборудовали позиции, опорные пункты. Вот наши их избивали. Где кавалерийскими наскоками, где гаубицами подавили. Два таких опорных пункта полностью уничтожили. Результат виден невооруженным взглядом. ВСУ и нацбаты теперь прятались в населенных пунктах. Там по ним из артиллерии не били. Впрочем, это обычная их тактика. Ничего нового. Наши перерезали дороги и перехватывали их машины снабжения. Уже несколько трофеев ушли в тыл. А тут от спутника командиров групп отключили. Не подумали в штабе, что резко снизили возможности работы по тылам ВСУ. Вот дед и озаботился заменой. Правильно сделал. Это важнее. За полчаса я взломал управление у английского разведывательного спутника, что висел над Китаем, его промышленным районом и американским, что висел над Сирией. Отрезал всех, кто к ним был подключен. «Те потеряли не только управление и доступ. Они и теперь не знали, что с этими спутниками и где они». Подумал, и второй американский над Сирией увёл. «Английскому дольше до нас, а Сирия не так и далеко, рукой подать. Так что через четыре часа будут тут». Слав здесь ещё был, поэтому первого его подключил. Он проверил связь, понял, что спутник перемещается и вышел, сообщив деду по рации, что я закончил. «Скоро глаза снова будут на орбите». Можно подключать своих уже сейчас. Оба спутника подключил к управлению на два разных трофейных ноута. Но я продолжил. Прерывался пару раз. Мне с стопками то планшеты приносили, то ноуты. Подключал их к спутнику. Когда тот встанет над нами, абонентов, подключенных к нему, будет уже достаточно. Штаб РФ тоже предупредили, что вылетел вертолет. С теми же офицерами ночью, когда стемнело, прилетели. Снова со своим ноутом, на который я второй спутника подключил но ну и улетели. В принципе, те свои спутники сюда уже перегнали, но против трофея не были. Из новостей. Установкам Градхана наши группы после удара ракетами подошли и подчистили. Выживших там не осталось. Чеченцы подхватили наше правило не брать в плен солдат из подобных подразделений. Спутники подошли. Два из Сирии, отчего в США стояла паника из-за их пропажи. Тот, что из Англии, крутился согласно верчению планеты, зависнув над Китаем. Я его остановил, и он смещался к нам. Завтра утром будет недалеко пролетать. Перегоню и зафиксирую над Украиной. Наши парни работали по территориям впереди, примерно на 30 километров. Две группы видели окраины города Запорожья, проводя автомобильную разведку. Пару мостов нацисты взорвали перед ними. Одну такую группу подрывников перехватили и полностью уничтожили. Одна наша группа чуть в засаду не попала. Хорошо, спутники подошли, смогли предупредить. Обошлись ранеными отошли, сбить засаду не было возможности. Одну машину потеряли, горело, но главное без потерь. Когда спутники подошли, я первым делом глянул на месте ли новатор, следов свежих не обнаружил и успокоился. Это все новости по нашему батальону и приданным им силам. Что по мне, то про спутники уже сообщил, теперь про деньги. Думаете, закончил? Нет, мне еще такие свежие трофеи подвозили, дед приказал собирать и мне сдавать. А его приказы выполнялись неукоснительно. Я успел обработать часть. Больше всего средств было у бойцов-нацбатов. В общем, дед приказал переводить, нечего тянуть. Так что час убил, но деньги через Казахстан отмыл и перевёл на указанный дедом счёт. Он проверил и подтвердил прибытие 26 миллиардов рублей. Вы в шоке? Я-то был очень удивлён, а уж дед как шокирован оказался. Тот вызвал всех офицеров и во дворе дома, выставив охрану, чтобы не подслушали, я тоже тут был и сообщил, какая работа была проведена, показав на своём ноуте сумму, что лежала на его личном счету, добавив, что нужно разделить их на 756 долей по количеству бойцов батальона и приданных подразделений, от Рамзана Ахметовича добро получено. Кроме меня, я отказался от своей доли и сказал парням, что это наши личные трофеи. Переждал возгласы, многие даже стреляли в небо от избытка чувств, у меня плечи заболели от хлопков, да ребра хрустели от объятий. Мы во дворе дома находились. но ну и дальше пошла уже бухгалтерия. Каждый желал принять в этом участие. Я у своих парней взял платёжные карты, номера счетов в банке. Проверил и передал деду. Сам переведёт, когда выяснится, кому какая доля. Ну а я спать пошёл. Сводки я просмотрел. Там особо без изменений. Бои идут. Пусть в Киевской и Черниговской областях российские войска снизили активность, на Донбассе, наоборот, бои увеличили интенсивность. Хотя добавлю... С тыловой колонной к нам в село пришла машина зенитная «Панцирь-С-1», сведя на нет мои планы угнать у украинцев ударный беспилотник, перехватив управление, к чему я хотел подготовиться. Может, с командиром зенитки договориться?